Глава 1. Килян. Шесть месяцев назад. Киля, остановись. Брат кладет руку мне на плечо, останавливая. Послушай, ты совершаешь роковую ошибку. Корпорация это наше с тобой дело, наше наследие. Ты не можешь просто взять и отказаться от всего этого. Резко поворачиваюсь и смотрю в лицо брата, усмехаюсь со словами. С наследием не поступают так, как это делаешь ты, Рон. Отец основал корпорацию для сохранения земли, для развития расы людей, а не для того, чтобы закончить то, что так упорно делало человечество до нашего здесь появления. Дёргая причём, смахивая себя руку брата. Люди не заслуживают этой прекрасной планеты Килл. Они алчны, алчный, порочный, и сколько им не дай, им всегда будет мало. С наигранной грустью произносит мой брат Он глядя на меня, в его глазах я вижу строгость, упрямство и ярость. Они желают власти над всем, что видят, не хотят подчинить себе не только планету, но и нас. И поэтому ты решил продвинуть проект по переселению самых перспективных и подходящих нашей расе, остальных отправить в утиль, произношу звенящим от злости голосом. "Будь жив, наш отец, он бы тебя разорвал на части, Рон. Хватаю его за шею, приближаю его лицо к себе и шеплю в лицо старшего брата: Отец отрекся оттёркся от тебя и ты это знаешь. Потому ты как крыса выжидал и взял вид, что продолжишь его дело. Я всегда видел тебя насквозь, Рон. И мне так жаль, что ты можешь разрушить все, что создал великий дракон наш отец". Убираю от него руку и стряхиваю, словно прикоснулся к чему-то мерзкому и грязному. Мой жест не укрылся от Рональда. Поэтому я на бессрочный срок покидаю совет директоров. Ставлю точку в нашем разговоре. Моей подписи на свой проект ты не получишь, не надейся. а без моего голоса твой проект так и останется всего лишь проектом. Брат частично меняется. Злость охватывает его стремительным вихрем, меняя тело на зверя. Он раздается в плечах, рост становится выше кожа покрывается жесткой чешуей. Он применяет боевую трансформацию, думает, раз он старший, то сильнее. Не трать силы понапрасну, Усмехаясь в изменившееся лицо старшего брата, я не изменю своего решения. Ты никак не сможешь повлиять на меня, Рон. Никто и ничто не заставит меня согласиться на твой безумный проект. Земля стала нашим вторым домом. Задумайся над этим, пока не стало поздно. Разворачиваясь, направляюсь проще здания корпорации. Другие драконы, мы даже называть себя стали так, как нас называют люди драконы, хотя мы и келы. Наши племянники не смеют подойти ко мне, лишь провожают удивленными взглядами. Люди, работающие в корпорации, при виде меня вскакивают со своих рабочих мест и вытягиваются по стойке смирно. Я ни на кого не обращаю внимания. У меня сейчас одна цель помешать брату совершить глупость вселенского масштаба. Его идея это безумие, и он не сможет воплотить это безумие в жизнь, пока я не дам своего согласия. Сажусь в свой автомобиль и активирую магнитную левитацию, ставлю максимальную скорость и улетаю прочь с территории корпорации. Что ж, пришло время пожить отшельником. Зои 6 месяцев спустя. С клышем дождя, раскаты грома и гудки авто летящих над дорогой и на магнитной левитации, я отчетливо слышу раздосадованный стон подруги Сары. Зоя, это не погода, а наказание какое-то. Небо специально обрушило на нас ливень именно в этот важный день. Хотя синоптики обещали коротковременный дождь. Мы только что вышли из автомобиля. Царь активирует над собой умный зонт, метеорологический пузырь, который защищает от непогоды, и тяжко вздыхает. "Ну хоть бы взяли, хоть бы взяли". Активирую свой зонт, росейно киваю на ее слова, а сама думаю, вот не зря есть примета, что когда надеваешь нижнее белье наизнанку, то жди подлости от судьбы. Я сегодня с утра сама не своя, дурное предчувствие стиснуло сердце, тугим обручем и не отпускает. Мы как можно скорее спешим в космическую корпорацию Драконов StarScorp. Во-первых, хочется скорее укрыться от ливня. Наши серые умные зонты первого поколения защищают только до пояса и не имеют климат-контроля, а потому ноги моментально промокают. Во-вторых, мы прошли нереальный отбор на рабочие места в корпорацию. Попасть сюда гораздо сложнее, чем поступить в Звездную академию или устроиться работать на межзвёздный флот. У кандидатов должно быть отменное здоровье. Необходимо иметь хорошую физическую подготовку. Правда, неизвестно, для чего этот пункт так сильно важен. Хотя быть может приходится много бегать по поручениям. Те люди, кто уже работает в Старскорп, не любят делиться секретами и тайнами своей службы. Скорее всего, им просто не позволяет контракт. Ведь какой девушке, женщине, в том числе и мужчине, не захочется рассказать и посплетничать о своих работодателях драконах. Вот и я о том же. Любой человек во всех подробностях о них бы уже все рассказал. Люди любим хвастаться своими успехами и достижениями. Кроме отменного здоровья и крутой физической подготовки, будущий сотрудник корпорации должен отлично закончить высшее учебное заведение. Я и Сара учились вместе и закончили высшую исследовательскую академию звездных путей. Я специалист-инженер технологий в наноиндустрии и микросистемной технике. Хотя в корпорации мне сначала придется пройти путь офисного планктона, никто меня сразу не поставит в отдел наноразработок и проектирования космической отрасли. И потом, когда зарекомендую себя как надежного и ответственного сотрудника, возможно, меня переведут в желанный отдел. А ещё лучше, если возьмут в космическую экспедицию. Я вместе с драконами буду бродить просторы бескрайней вселенной. Моя мечта. вот у подруги приземленная специальность менеджмент. Сара говорит, что при помощи делового администрирования сможет легко управлять ресурсами предприятий, корпораций, а также мужчинами. А в ее мечтах еще и драконами. Что жизнь покажет, потому что я тоже, как и мне, как и другим кандидатам светит пока должность обычного офисного клерка. Все новые технологии, прорыв в медицине, генетике и науке сделали драконы. Они дали человечеству возможность жить по-новому, Они спасли землю от гибели, которой люди шли семимильными шагами. Больше нет на земле стихийных землетрясений, наводнений, цунами, войн и эпидемий. Благодаря своим технологиям драконы могут предотвратить любое бедствие. Благодаря своей силе и харизме они установили на планете полный порядок. В общем, много они нам дали. Прибыли к нам из созвездия Лебедь. Одна примечательная деталь. Планета драконов вращается вокруг своей звезды не по идеальному кругу, как наша Земля. Их планета вращается по эллипсоиду. То есть когда планета далеко от звезды, условия там становятся суровыми, и драконы меняют свой облик. Их тело покрывается чешуёй настоящей тёщей бронёй и отличной защитой. А часть времени, когда планета близка к своей звезде, не имеют такой же человеческий облик, как и у нас с вами. А ещё они меняют свой облик обязательно минимум раз в месяц, потому что если этого не сделать, то, как говорили преподы по дракону-ведению, делать им это потом будет очень-очень и очень больно. Драконы высокоразвитая раса. и Себя они называют икелы. Что с их языка означает двойной. Здесь на земле люди называют их драконами. Сами Икелы не возражают и совершенно спокойно, приняли новое для себя прозвище, даже сами себя уже так называют драконы. Что я от я тему ушла. Итак, если ты имеешь прекрасное здоровье, диплом и знания в своей области, еще не факт, что пройдешь отбор для работы в корпорации драконов. Все дело в генетике и самих драконах. Саре, повезло у всех детей с самого рождения выявляют наличие либо отсутствие одного важного гена, который позволяет выстоять перед сокрушительной энергетикой драконов. Но По мере взросления этот ген может мутировать, разрушиться, укоротиться, одним словом, испортиться. Те люди, у кого данный ген порчен, не могут долго находиться вблизи драконов. Начнутся головные боли, перерастающие В жуткую мигрени никакие средства не помогут снять эту боль. Затем следует повышение давления и потери сознания. Как итог долгое восстановление после подобного весьма кратковременного общения с высшей расой. Именно поэтому драконы, открывшие на нашей планете космическую корпорацию Starscorp, Живут и работают в самом удаленном от людей месте. Это небольшой закрытый город-государство на территории с мягким климатом. Правда, сейчас начался сезон дождей, и климат на некоторое время стал отнюдь не мягким, а промозглым. Город и столица называется Воконичный, понятный Кел. на самом деле в Икел тоже могут приехать люди, которые не могут выносить общество драконов и совершенно спокойно посмотреть на этот город. Есть от места, где встретить дракона большая редкость, специально так сделано на благо нас, людей. «Зо, я так нервничаю, что у меня зубы стучат, снова стонет подруга. "Потому что ты замерзла», — говорю с улыбкой, и сама ёжится от холодного порыва ветра. Активирую время в своем смарт-кольце. Если бы у меня живот не скручило от волнений и страха, с удовольствием выпила печашку горячего кофе. А лучше чай с ромашки. Мы наконец входим на территорию городка при корпорации, где много уютных кафе, живописных парков и высоких жилых зданий, облицованных розовым кварцем, в которых живут сотрудники Старскорп. Мы тут тоже будем жить, если нас возьмут. Надо, да, да, есть вероятность, что могут и не взять на место. Для этого есть много факторов: знаний из головы вылетели или просто их не хватает, звезды не сошлись. Меркурий с Юпитером решили Заретроградить по полной. Но самая частая причина, по которой драконы могут отказать в работе, это незнание либо нарушение этикета. Да, вы не ослышались, у драконов имеется свой особый деловой этикет, жёсткий, суровый, они не жалеют никого из людей, кто его нарушает. Моментальное увольнение без суда и следствия. И второго шанса не дают. Если уволили, то можешь забыть дорогу в корпорацию. Правда, зато люди возьмут на любое другое престижное место в самых лучших компаниях. Те, кто работал у драконов или даже стремился у них работать, люди высшие пробы, хоть и звучит не очень. Причина такой суровости таится в самих драконах. Они довольно вспыльчивы. Вывести из себя может любая мелочь, из-за которой они могут ненароком сменить форму и случайно пришибить человека. Силы-то у них нереально. Вот чтобы подобного не произошло, был составлен свод правил и особый деловой этикет. Немного вас в этом деле просвещу, впечатлитесь сами. На рабочем месте нельзя улыбаться, нельзя смеяться, громко разговаривать и сдавать своими действиями любые громкие шумы. В глаза драконам смотреть запрещено. При разговоре с драконами необходимо стоять, сидеть, лежать, бегать прыгать нельзя, если только сам дракон не разрешит. Руки при этом должны быть по швам, и спина обязательно прямая. Нельзя носить одежду ярких цветов. Для работы приемлемы оттенки серого либо бежевого, никаких коротких юбок и платьев. Строгий крой костюма брючного либо с юбкой, установленный стандартами корпорации. Я заказала себе пока одну пару костюмов, один с брюками, другой с юбкой. Костюмы должны быть сшиты исключительно из определенных видов тканей, блечных шерсти, кашемира и шёлка в нужном процентном соотношении. Никаких высоких каблуков, но обувь должна быть качественной. Волосы у женщин всегда собраны в низкий пучок, никаких распущенных волос, заколок, резинок. Ни в коем случае никаких лаков и гелей в волосах, никакого макияжа, никаких украшений, но можно носить компактные смарт-гаджеты. Татуировки тоже нельзя, маникюр без покрытия обязательно. Для мужчин короткая стрижка маникюр тоже обязателен. Никаких духов, кремов, масел на тело, шампуни, мыло, геля для душа и прочие бьюти-продукты, только без запаха. Если явишься на работу предварительно помывшись шампунем не из списка, что дали драконы, все, Сразу уволен или уволена. драконов крайне чувствительный нюх, слух, зрение. Есть пить на рабочем месте нельзя. Для этого имеется обеденный перерыв. Правдо воду все таки пить можно. Разговаривать по личным вопросам в рабочее время категорически запрещено. Не должно быть никаких ссор, склок и прочих нарушений порядка и дисциплины в корпорации. Иначе ты решишься работы записью в личное дело как дебоширка. Необходимо правильно питаться. Список блюд и продуктов тоже выдают. Ведь если съешь что-то не то, и будешь в корпорации издавать музыкальные звуки. Да еще и с похожим сопровождением, либо напьешься на вечеринке, а потом обдашь начальство огненным перегаром, считая хана тебе, можешь сразу топать на выход. И да, в личном деле сделают запись. Правда, я не знаю, какую в таком случае: переедание, любительница еды, обжорка. Ну и по мелочи там еще много всего нельзя. Но данный этикет имеет силу в рабочее время хотя уверена, сотрудники корпорации его соблюдают и после работы так на всякий случай. Вдруг на Сары со спины окликает молодой мужчина. Мы под друга оборачиваемся, и расплываемся в улыбках. Это наш бывший сокурсник. Привет, Бен. «Привет, девушки!» готовая к встрече с грозными властными драконами и получению работы мечты, смеется и подмигивает он нам. Страшно, жуть, тянет и передергивает плечами Сара. Я готова, но да, очень страшно, произношу с улыбкой. Он кивает и говорит с уверенностью. Нет, тут одна птичка новость принесла, что одна вакансия уже занята, так что кого-то из женской половины кандидаток точно не возьмут. Я чуть не спотыкаюсь на ровном месте. Почему именно из женщин хмурится Сара? Может, это мужчине не повезет? Он качает головой и говорит: "У драконов в корпорации должно быть точное соотношение мужчин и женщин, иначе нарушится баланс. Они уже взяли одну девушку. Именно поэтому сегодня кому-то не повезет». Но нас, Зои, точно возьмут", уверенно заявляет Сара. "Вы специалист высокого уровня, мы Зои однозначно возьмут", перебивает ее Бен. "У Зои редкая специализация, крайне важная для корпорации. Плюс она умнее меня и тебя, Сарик". А вот тебя, кстати, легко могут завернуть, так что особо не надейся. Сара на глазах бледнеет, в глазах подруги отражается лютый страх. Я беру ее за руку, сжимаю тонкие пальцы и произношу: "Да не слушай ты его глупости это. Ты крутая, ты получишь работу в корпорации". Сара резко выдергивает пальцы из моей руки, заявляет со злостью глядя на Бэна: "Ты сволочь, взял и все настроение и мне испоганил". Хм. Извини, пожимает он плечами. Я предупредил вас. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Приложите больше усилий на собеседовании, все получится. Спасибо, Бен, хлопаю его по плечу. Смотрю на хмурую Сару, и киваю ей на главную аллею, которая ведет к высокому зданию корпорации Драконов. «Идем скорее, успеем привести себя в порядок, а то из шишки волосы выбились. Смотрю на свои ноги и каревелюсь. Сара верно сделала, что надела юбку, а я вот брюки. Они теперь снизу мокрые. Нужно успеть их просушить. Знаешь, ты иди, я сейчас догоню. Упрём нам по стаканчику горячего чая с ромашкой и мятой, говорит подруга, и, не дожидаясь моего ответа, мчится в ближайшую кофейню. Длинно вздыхаю, направляюсь в корпорацию. Разбегаю по ступеням и прячусь от дождя под высокой величественной колоннады из кварца. Промокшие ноги скользят внутри ботинок. Ох, ну и гадость. Убираю зонт и жду подругу, которая вскоре является и протягивает мне стаканчик с горячим чаем. На вот вепи, пока не остыл, предлагает Анася я счастливой улыбкой. «Все, как ты любишь, ромашка и мята. Впируста стаканчика с блаженством грею у него замерзшие дошки. «С чего вдруг ты так светиться начала, смеюсь, глядя на Сару. Она неопределенно пожимает плечами и произносит: "Да так, просто почувствовала вдруг, что сегодня мой день. Я обязательно получу здесь работу". Хороший настрой, ты молодец, что взяла себя в руки, соглашаюсь с ней, под ее внимательным и каким-то напряженным взглядом делаю первый глоток чая. Где-то на подсознательном уровне у меня возникает Недоброе предчувствие и огонь это ощущение прочь. Сара быстро допивает свой напиток и отправляет стаканчик в перерабатывающую урну, что стоят здесь на каждом углу. А я пока еще смакую вкусный чай, но на мгновение отмечаю немного странный вкус, некую едва сладость, но быстро об этом забываю. Входим в святая святых города драконов изумленно Землёна вздыхаем. Да, это просто сказка, восхищенно произносит Сара. И не говоря, поддерживаю ее восторг. Как бы не хотелось казаться серьезной, но удержаться просто невозможно. И Мы крутим головой, рассматривая неописуемую красоту. Здесь тепло, много воздуха и света. Высокие окна кварцевой колонны, куполообразная крыша с изумительной голограммой звездного неба завораживает. За пунктом контроля вижу атриум с фонтаном и живописным садом. «Эй, чего встали шипит на нас одна из девушек: "Не задерживайте очередь, проходите скорее". "Извините", говорю я и прекращаю глазеть по сторонам. На первом пункте контроля мы проходим через сканеры. Они загораются зеленым, и мини-шлагбаумы поднимаются, пропуская и позволяя пройти дальше. На втором пункте прикладываем левые запястья с вживленными ID. Искусственный интеллект считывает трекер, находит имя Эзив в списках и позволяет пройти уже окончательно. Знаешь, виртуальные прогулки по корпорации, конечно, крутые и интересны, но в реальности все намного лучше, произношу широченной улыбкой. И не говори, признасть подруга с улыбкой, это просто место мечты. Я бы тут не только работала, но и жила. Мы смеемся и направляемся в сторону туалета. Мы заранее изучили здание, по многу раз путешествуя по нему в виртуальной реальности, потому знали, куда следует идти. Я продолжаю пить свой ромашковый чай, и на ходу запускаю руку в сумочку, чтобы достать салфетки, как вдруг со стороны одного из коридоров распространяется нереальный поток мощной энергии. Спутать подобное явление с чем-то другим просто невозможно. "Бог мой", выдыхает Сара. "Этот дракон сюда направляется. а мы выглядим как мукрой курицы. И вот перед нами собственной персоной появляется дракон. И непростой. Сам глава космической корпорации Старскорб Рональд Тройс.